Венера понимала, что ее сын полностью изменился, но не могла не изумляться его метаморфозом. Любомир пребывал в невероятном состоянии и настроении, он преисполнился особым духом и теперь чувствовал природу так, как никто. К тому же он говорил о таких вещах, о которых она не то что не знала, но и подумать не могла об их существовании. Именно теперь Венера воистину веровала в избранность своего сына. Кулун ожидал их неподалеку. Как только они нагнали маленький караван, их отряд продолжил свой путь. Еще через пять часов пути на вершине одного из холмов появились три тени. Когда они приблизились, стало ясно, что это три монаха. Они ждали Любомира и Венеру. Кулун остановился и сказал, «Дальше я идти не могу. Отсюда вы продолжите путь без меня. Идите к монахам, они вас доведут до места. Уже недолго осталось». Венера и Любомир взяли свои вещи и уже направились к монахам, как вдруг увидели, что ветер закрутил три маленьких смерча. Эти вихри кружились и танцевали вокруг них, провожая к вершине холма. Любомир и Венера переглянулись с улыбками. Они поняли, что смерчу сотворил шаман. Так он с ними прощался. Приблизившись к монахам, они остановились. Те поднялись на ноги, поклонились Любомиру и Венере и развернулись, чтобы продолжить путь». Стало ясно, что на отдых пока что рассчитывать не приходится. Но силы как будто и не думали убывать. Перед ними сияла белоснежной вершиной гора Белуха. Она была удивительно красивой. Любомир не мог отвести от нее глаз. Постепенно он стал замечать, как в преломлении солнечного света в отдалении стали появляться золотые купола храмов. Поначалу это походило на мираж, так как они то внезапно исчезали, то под определенным углом солнечного света появлялись вновь. Кроме этого, Любомир стал замечать огромную радугу, покрывающую все это место. Ожидание чуда переполняло мальчика. Между тем наступил вечер, и монахи остановились на ночлег. Иерусалим помог Венере установить палатку, а Тоот и Феофан пошли за дровами. Не прошло и получаса, как уже горел костер. Венера достала оставшуюся еду и предложила ее монахам, но те отказались от такой пищи. Тогда Венера накормила Любомира и поела сама, так как усталость после трудного дня все же догнала их, сил почти не оставалось. Вокруг стояла ночь, хворост, сгорая в костре, потрескивал, но как будто не нарушал девственную тишину, а дополнял ее. Тоот сидел у костра рядом с Венерой и вроде бы не собирался еще погружаться в медитацию, поэтому она решилась полюбопытствовать по поводу испытания Феофана. «Можно вопрос?» – прошептала Венера. «Да», – произнес тот. «Феофан ведь прошел испытание». Венера покосилась на одного из двух молчаливых монахов. «Сколько простыней он на себе высушил?» «Девять», – ответил тот. «А вы?» «Я семь». Медитация Феофана очень сильна. Его единение и смирение достигают такой силы, поднимаются на такой уровень, что извне ничто не может ему помешать. Он достиг полной ясности сознания. Такое просветление отрезает человека от бренной жизни, поднимает его над суетой. Ему не нужно контролировать поток мыслей, всплывающих на поверхность сознания, и всю информацию, проходящую через него. Он давно миновал эти препятствия – Его поток мыслей идеален, он обходится без каких-либо внешних влияний. Воистину, суть его медитации – прямой канал, живая связь сердца с сердцем души всего. Это резонанс, пронизывающий все, слияние чувственного желания души с душой всего мира. Он – это живая пульсирующая мембрана Вселенной. В таком состоянии он превращается в живого проводника природы. Его атаман превращается в брахмана – а переходит в Параматму. Трудно все это объяснить, но то, что он на себе высушил девять простыней, меня нисколько не удивило. Он мог совершить гораздо большее, только это уже было бы неправильным. Всему есть своя мера, и ее нужно знать. По сути, он проявил в себе Пурушу, космическое начало. «Удивительно!» — покачала головой Венера. «Чудеса происходят рядом со мной, но я не могу к этому привыкнуть» вот почему есть такие люди как вы люди которым ничего не нужно ведь вы не ищете ни почести ни славы ни денег вам чуждо богатство и чуждо земные страсти вы от них шарахаетесь, как от огня вы отрешаетесь от них раз и навсегда вы понимаете их тленность и ничтожность почему люди не могут быть такими как вы чистыми правильными почему не могут жить в гармонии с природой с душой иногда люди просто пытаются выжить не зная истинного пути проговорил тот, но чаще они пытаются взять от жизни все, что могут. Но в игре, в которой каждый сам за себя, совесть всегда проигрывает. Так вышло, что увлеченные этой жестокой игрой мы разрушили святые основы бытия. Мы пошли неправильными путями и создали мир, который стоит на неправильных основах. Образовавшееся мироустройство получилось или возвело себя вне морали Бога, вне вечного закона жизни, вне природы, вне ценности человеческой жизни. Мы залили неправильный фундамент и построили на нем общество, которому не свойственно сопереживание. Высокие и тонкие чувства оборваны, своего сердца и совести мы давно уже не слышим. Любовь скоро можно будет помещать в музей рядом с мамонтами и рептилиями, если еще удастся ее отыскать для этого, разве только в виде окаменялости». «Но она еще есть!» – воскликнула Венера. «Людей можно изменить!» «Многие не верят в то, что людей можно еще изменить», – ответил Тот. «Для этого нужно рушить основы. Сколько времени может на это понадобиться, известно лишь одному Богу. Но парадокс заключается в том, что жизнь – это мгновение. По вселенским меркам это секунда, за которую мы ничего не успеваем сделать. Смерть всегда приходит неожиданно, и только перед ее ликом – Человек осознает, что чаще всего оставляет за собственной спиной пустоту. И это откровение, которое посещает человека слишком поздно. Богатство, власть, страсть – все это иллюзии, вводящие нас от Бога, от истины. Человеческое счастье – это понятие настолько относительное, что проникнуть в него, ощутить в полной мере может лишь воистину живое сердце. «Тот», – подал голос Любомир, – «а мне вы сможете ответить на один вопрос?» «Спрашивай, Любомир», — улыбнулся тот, и — «я постараюсь тебе ответить». «Вы думаете, что всех людей нельзя спасти?» — продолжил Любомир. «Я сейчас не говорю о заблудших, о тех, до кого еще можно достучаться. Я говорю о тех, кто никогда и ничего не поймет, о тех, кого нельзя изменить. Что вы скажете об этом?» «Да, Любомир», — вздохнул тот, — «действительно, всех спасти нельзя. Но только по той причине, что не все рождены от Бога. В некоторых людях нет истины, хотя есть сердце. Только это сердце никогда не сможет понять и принять любовь, не сможет стать ее источником. Оно уже мертво и таковым родилось. Так рождаются бесы и демоны. Они все, как правило, скрывают свою натуру под разными масками, и у них это всегда хорошо получается. Только вот суть их натуры – безбожность и сердечная чернота, смрад и гниль. И таких безжизненных сердец очень много ходит по земле. Это все сорняки лукавого, дети сатаны. Иисус говорил, что когда придет время, все эти сорняки будут истреблены и сожжены в огне. И так будет в конце века. В Писании сказано, «Сын человеческий пошлет своих ангелов, и они вырвут из Его Царства все, что причиняет грех, и всех, кто совершает зло». Они бросят их в пылающую печь, где будет плач и скрежет зубов. Но это время еще не пришло. Но придет твое время, и ты будешь видеть сердца насквозь, и будешь видеть их даже издалека. Ты поймешь, кто заблуждается, кто движется во тьме на ощупь, а кто змея сатанинская. Увидишь тех, в ком нет ничего, лишь сплошная пустота и безжизненная оболочка. Почувствуешь тех, от кого веет одной только смертью, Поймешь, что есть существа, которые только поглощают жизнь, в то время как живые сердца наполнены жизнью и раздают ее бескорыстно. Придет время, Любомир, и ты будешь разбираться в человеческих сердцах лучше, чем любой из нас. Ты поймешь, кого еще можно спасти, а кого лучше обойти стороной, дабы самому не обжечься». «Но неужели все так безнадежно?» — воскликнул Любомир. «Эти сердца, ведь они же тоже бьются». Неужели такие сердца невозможно спасти? Неужели нельзя и им объяснить, научить, показать?» вот ответил не сразу. Он понимал, что от ответа на этот вопрос зависело все. Он мог промолчать, мог сказать, что нет, что нельзя их изменить, и ничего с этим не поделаешь. Но тот знал, что можно было исправить все. Вот только это уже было подвластно только высшему аватару, Богу. Можно было переписать, исправить все, любое сердце, Только до сегодняшнего дня это было не по силам никому. Но тот верил, что Любомир — это тот самый Майтрея, кому это должно быть подвластно. И после раздумий он ответил. «Да, спасти можно всех, даже тех, кто к нам пришел из ада, и даже тех, кто главенствует и бесчинствует в аду уже тысячи лет. Только для этого нужно иметь особое сердце». «Так разве не это главная цель?» спросил Любомир. «Разве не это смысл жизни, если миру не хватает такого сердца?» «Да», — согласился Тот, — «это великая цель и великая миссия. Только я не уверен, что смысл жизни каждого в этом. Мы не можем знать, как, кому и что назначено. Проведение сущее вершит все по собственному замыслу, а этого замысла не знает никто, возможно, даже боги». «Но для чего нужны это промедление и это неясность?» схватился за голову Любомир. «Зачем нужны эти бесчинства и эти страдания, если достаточно появиться истинному сердцу, которое способно все это остановить? Ну как такое может быть? Я не понимаю, почему провидение допускает все это? Какой смысл в промедлении? Ведь провидение создало это все из своей гармонии, из своего сердца. Так почему она терпит?» «На этот вопрос, Любомир, ты тоже получишь ответ», сказал тот. «Я тебе это обещаю. Уже завтра ты познакомишься с теми, кто даст тебе ответы на все вопросы. А теперь давайте ложиться спать. Завтра у нас самый тяжелый день». Тот закрыл глаза и погрузился в медитацию. На воздухе было довольно холодно, но монахи предпочитали оставаться спать под открытым небом. Венера и Любомир забрались в палатку и тоже погрузились в сон. Венера уснула не сразу. Она видела от костра на брезенте палатки три тени медитирующих монахов. У них была особая миссия, и они с ней справлялись. Таких людей Венера не встречала никогда прежде. В них было столько духа, столько силы воли, что они казались ей подобными титанам, атлантам, которым были подвластны все законы природы и которые возвышались над всеми превратностями бренной жизни. Ночь пролетела незаметно. Проснувшись, Венера вылезла из палатки и обнаружила, что костра уже нет, а на его месте возник большой снежный сугроб. Снегом до половины занесло и палатку, и все вокруг, только не трех монахов. Они продолжали сидеть на гулой земле. Снег таял на расстоянии нескольких метров от них. Было похоже на то, что внутри был такой жар, такой огонь, что от них можно было согреваться, не разводя костра. Эти три монаха продолжали сидеть в позе лотоса с закрытыми глазами. Они были как три монолита, которые то ли продолжали спать, то ли ждали, когда проснутся их спутники. Сразу после пробуждения, еще оставаясь в палатке, Венера наблюдала, как спит Любомир. Я не хотелось его будить. Мальчик спал чистым детским сном, в то время, когда за него уже все определили. Он не будет играть с детьми во дворе, он не узнает всех радостей детства. На его хрупкие детские плечи будет возложен груз титанов, ответственность за жизнь всего человечества. Венера боялась даже подумать, чем мог закончиться его жизненный путь, Слишком тяжкий крест был возложен провидением на ее ребенка, но она понимала, что иначе нельзя. Каждый по глубине своей приносит определенную жертву, помещая собственное сердце на алтарь. Святая жертва – жертва истинных детей Божьих. И тяжелее всего матери. Ее жертва не просто огромна. Ее жертва безгранична. Отдать любимого сына. Отправить его в тяжелейший путь, словно послать ребенка на войну против всего мира. Венера поцеловала Любомира в лоб, в глаза, и перекрестила его. Она верила в его судьбу и доверяла Богу, тем более, что вера — это все, что у них оставалось. Все карты были поставлены на кон. Возврата не предполагалось. «Просыпайся, сынок», — прошептала она. «Ангелы нам в дорогу». Любомир открыл глаза, увидел слезы на лице матери и в одно мгновение почувствовал всю материнскую боль. «Не плачь, мама» сказал он с улыбкой. «Все будет хорошо. Такова и моя судьба, и твоя, и папина. Это все временно. Скоро мы опять будем вместе». Вытирая слезы с ее глаз, он не просто заставил Венеру улыбнуться. Под воздействием его слов в ее глазах зажглись искры надежды. Венера почувствовала прилив сил, и они начали собираться. Через некоторое время они выбрались наружу, где их уже ждали монахи. Быстро собрав палатку, они продолжили путь. Снег был везде, и огромные сугробы серьезно затрудняли дорогу. Монахи шли не спеша. Босиком и в белых одеяниях они сливались с окружающей местностью. Венера ловила себя на ощущение, что снег только что не шипел у них под ногами. Он таял, словно эти путники обладали такой колоссальной внутренней энергией, что могли растопить ледники замерзших гор. Им было подвластно все. Через три часа они вышли к небольшому озеру. В Венере показалось довольно странным, что при таком холоде озеро не было покрыто льдом. На такой высоте, да еще в окружении ледников, это казалось невозможным. Монахи подошли к воде, и Тоот стал омывать ноги Иерусалиму и Феофану. Затем он подозвал Венеру. Она сняла обувь и тоже вошла в ледяную воду, после чего Тоот омыл и ее ноги. Зачем это, тот? спросила она. Злые духи имеют над нами влияние. — ответил Тоот. — Я перекрываю его. Мы должны вступить в святые земли совершенно чистыми. — А как же Любомир? — обеспокоилась Венера. — Любомиру это не нужно, — покачал головой Тоот. — Он не под властью сил тьмы. Он рожден чистым, и по сути это он нам должен омывать ноги. Но его время еще придет. Затем они вышли из воды и продолжили путь. Еще через несколько часов они увидели впереди огромного оленя — Он стоял на возвышенности как будто ждал именно их. Монахи остановились и поклонились ему. После этого олень исчез. «Мы уже почти пришли», — сказал оглянувшись Тоот. Поднявшись на холм, они очутились перед входом в узкое ущелье. Монахи двинулись вперед. В конце ущелья обнаружился вход в пещеру, и тут Венера почувствовала головокружение. Силы покинули ее». С каждой секунды ей становилось все хуже. Ей даже показалось, что она задыхается и готова лишиться чувств. Тот подхватил ее под руку и осторожно усадил там, где она стояла. «Расслабьтесь, Венера», — сказал он, — «дышите спокойно. Любомир, подойди сюда, положи руки маме на голову». Любомир шагнул вперед и сделал то, что просил монах. Тогда Тот -то возложил свои руки на руки Любомира. И это было последним, что Венера увидела в конце пути под открытым небом. Она все-таки потеряла сознание. Сразу после этого монахи осторожно подняли ее, занесли в пещеру и положили на одежду. Через несколько минут Венера начала приходить в себя. Любомир, который оставался с матерью, увидев, что она открыла глаза, тут же позвал Тоота. -то. «Как вы себя чувствуете?» — спросил монах. «Хорошо», — ответила Венера и села. «Кажется, я уже могу идти дальше». «Наверное, это горная болезнь». Действительно, недомогание прошло без следа. Не было ни головной боли, ничего. Голова казалась чистой и свежей. Венере помогли подняться, и она обняла Любомира. Тем временем монахи Иерусалим и Феофан зажгли факелы, которые были установлены на стенах пещеры, обратившиеся в туннель. Стало светло. Тот поднял с земли еще пару факелов, зажег их и передал один Венере. Надо было идти дальше». Тоот пошел первым, за ним следовали Венера и Любомир, Иерусалим и Феофан шли сзади. Пещера оказалась очень длинной. Она изобиловала развилками, но было видно, что Тоот знает ее наизусть. За несколько часов пути он ни разу не усомнился в правильности пути. Наконец пещера начала расширяться и обратилась к галереи, в которой кто-то был. Подойдя ближе, они увидели трех сидящих монахов. Венера подняла факел и поняла, что эти монахи давно мертвы, пусть даже хорошо сохранились. Это были три мумии, сидевшие в позе лотоса, и казалось, что даже после смерти они продолжали медитировать. Тот подошел к Венере и тихо произнес. «Это великие архаты, гуру, хранители Шамбалы, идеальные обители Земли. На них все держится. Они поддерживают купол и определяют, кто может пройти в Шамбалу, а кто нет». Мы находимся у порога невидимых врат в святую землю. Отсюда начинается все. Эти великие гуру здесь уже много веков. Еще при жизни они умели останавливать свои сердца и соединять свой дух с духом земли. Еще при жизни они душой перешли эту границу. Душа всего соединила их дух со своим, создав тем самым эти вечные мосты. Их тела не стареют и не разлагаются благодаря чудотворной силе жизни. Однажды придет и наше время, и мы продолжим их путь. Мы тоже станем этим вечным звеном, охраняющим жизнь, охраняющим врата святой обители, убежище всех избранных и великих гуру, учителей, мессии всех времен. Одно хочу сказать, что все мы здесь только ради одного человека. Все это создавалось ради этого момента. Проведение подвело нас к нему всех. Венера, вы понимаете, о ком я говорю? По всем преданиям, пророчествам и легендам, Любомир должен будет изменить все. Последний аватар, Майтрея, Калки, должен принести мир Земле. У него это все еще впереди. И я рад тому, что видел его, общался с ним и смог доставить его на Святую Землю, как велели пророчества. Я рад тому, что стал звеном проведения. Моя миссия отчасти завершена. Теперь дело остается за малым. Мы проводим вас через врата, ну а потом вернемся сюда, чтобы охранять их. Мы должны будем остаться здесь. Но мы еще обязательно увидимся. А в это время сотня диких волков бежала по снегу. Главный охотник Владислав направлял своих диких псов по следу Любомира. Главный вампир чуял запах крови. После того, как он нашел Евсея и отведал его плоти в этом из ада, Проснулась неутолимая жажда и пробудилась безумная одержимость. Казалось, что Владислав чует голубую кровь за тысячи километров. Этот вурдалак был готов на все.